Стул стулу розень. Урок от зрителей. Практически никто не смотрит на цвет и консистенцию своего стула. О чем меня только не спрашивают зрители, кроме одного, почему у меня стул такого-то цвета. А ведь это может быть жизненно важным. Черный стул. Может говорить, что вы просто принимали уголь или препараты железа, но помните, это классический симптом кровотечения из желудка. Кровь в стуле может говорить о банальном геморрое, но и о кровоточащей опухоли толстого кишечника. Обесцвеченный стул, закупорка желчных протоков, камень, опухоль. Зеленоватый, инфекция и так далее. Бывают и более тонкие механизмы. Например, вы поели свеклу, и стул, и моча окрасились в розовый цвет. Казалось бы, нормально просто выделяется розовый пигмент, содержащийся в свекле. Да, у 20% людей может рассматриваться как норма, но у 80% людей это может указывать на дефицит железа в организме. Как так? Да очень просто. Железо нейтрализует тот самый свекольный фермент. Много железа пигмент нейтрализован и стул мочу не окрашивает. Мало железа, непобежденный фермент выделяется неизменным и окрашивает как кал, так и мочу.